Глава 103. Пространство между красными воротами и домом Пэтара Липса в Дюрехавене покрыто свежевыпавшим снегом. Роза Хартхунг предпочитает бежать по тропинке, покрытой гравием, а не по асфальтированной дорожке, по такой погоде скользкой, как лёд. Она добегает до её конца, откуда открывается вид на опустелые и напоминающие привидения аттракционы Баккена. и поворачивает направо на тропку вьющуюся под кронами деревьев и по этой причине ещё не тронутую снегом ноги её отказываются продолжать бег, но воздух свеж и холоден, и преодолевая болевые ощущения, она бежит дальше в надежде, что мацион позволит ей выйти из депрессии. Уже дней 10 Роза практически не покидала их дом на внешнем Эстербру. Все силы, которые она собрала в себе перед возобновлением министерской карьеры, испарились, когда пришло понимание, что надежды вновь увидеть Кристине живой в действительности не имеют под собой оснований. Всё вокруг сделалось серым и бессмысленным, как она уже и было большую часть прошлой зимы и весны. Фогель, Лю и Энгельс проявляли о ней заботу, призвали приехать в министерство, но их уговоры не действовали. Роза оставалась дома. и что бы они там ни говорили, она знала, что дни ее, как политика, сочтены. Да, и премьера, и министр юстиции публично выступали в ее поддержку, но в кулуарах ни у кого не оставалось сомнений, что роль Розы в жизни партии осталась в прошлом. Утечет в реке еще немножко водиться, и Хартунг покинет передовые партийные ряды или по причине разногласий с премьером, или из-за ее нестабильного психического состояния. Но всё это стало ей совершенно безразлично. К горе уже своему остаться равнодушной Роза, разумеется, не могла. Сегодня утром она посетила психиатра, и тот посоветовал ей возобновить приём антидепрессантов. Поэтому по возвращении домой она и заставила себя надеть спортивный костюм. Вообще-то говоря, у неё вошло в привычку бегать в послеобеденное время, когда она работала дома. Но сегодня Роза вышла на пробежку прежде всего в надежде, что выработанные из-за физической нагрузки эндорфины хотя бы чуть-чуть подымут её настроение и придадут сил, необходимых для того, чтобы обойтись без таблеток. Нашёлся и ещё один повод покинуть дом. Как раз в это время должны были приехать грузчики и увезти вещи к Кристине. После консультации у психиатра она сдалась. И решила последовать его совету, отдать их, чтобы раз и навсегда расстаться с прошлым. Этот символический поступок, по словам врача, поможет ей жить дальше. Поэтому Роза позвонила на фирму по перевозке вещей и показала домработнице, что именно грузчикам следует забрать из комнаты Кристины: четыре большие коробки с одеждой и обувью, а также письменный стол и кровать, на которой она так любила сидеть. Хартонк дала Элис номер отделения голубого креста на Нордре Фрихаунсгаде и попросила предупредить их о скором приезде грузчиков с вещами, а сама отправилась на машине в Дюриххавен. По дороге она думала позвонить Стину и рассказать о своём решении, но так и не набралась мужества. Они больше почти не разговаривали. Начальнику бойного отдела всё изложил чётко и ясно, но Стин продолжал цепляться за свою надежду. что было уже сверх всяких ее сил. Он отказался подписывать бумаги о признании Кристине умершей, хотя сам же и просил адвоката подготовить и прислать документы. Розу муж в свои поиски не посвящал, но она знала, что Стиин ходит по домам в кварталах, где Кристине могла оказаться в день своего исчезновения. Об этом рассказал ей партнер мужа в Ярке. Взволнованным голосом он поведал Розе, что стол Стеина все так же завален схемами канализационных ходов, коттеджных поселков и дорог. Каждый день в первой его половине он покидает свое рабочее место, не сообщая, куда и с какой целью отправляется. И вот вчера Бьяркий поехал за ним и увидел, как Стеин без уст или обходит дома в поселке возле спортзала. Правда, он, наверное, пожалел, что позвонил ей, так как Роза выслушала его с полнейшим безразличием. Поиски стеина были абсолютно бессмысленны. Но пусть его. Им, безусловно, надо сплотиться и вместе думать о Густаве, но прямо сейчас, подобица на это, они не были готовы. Роза совсем выдохлась, когда, наконец, добралась до красных ворот. По телу течет холодный неприятный пот, изо рта в нее просто-таки валит пар, ей даже приходится на минутку опереться о калитку и передохнуть, и только потом она забирается в оставленную на парковке машину. По дороге домой, проезжая памятник к Нуду Расмуссону и спроектированную Арной Якобсоном автозаправку, замечает небольшую прореху в облаках. Снег перестал идти, солнечные лучи ненадолго проникают в эту прореху, и розе представляется, будто растилающаяся перед ней местность покрыта гигантским одеялом, сотканным из искрящихся кристалликов. и ей приходится зажмуриться, чтобы ее не ослепило. Повернув ко въезду на участок, она чувствует, что дышать ей стало чуточку легче, чем до пробежки. Дыхание успокоилось, и кажется, будто воздух теперь достигает самой диафрагмы, а не застревает точно вода в засоренной раковине в области грудной клетки, а то и в горле. Выйдя из машины, она видит широкие следы протектора грузовика на снегу и ощущает небольшое облегчение. Что ж, дело сделано. По старой привычке идёт к задней части дома, ко входу в подсобные помещения, которым всегда пользуется после пробежки, чтобы не оставлять грязных и мокрых следов в прихожей. Силы совсем покидают Розу, она думает лишь о том, как бы поскорее добраться до дивана и рухнуть на него, пока мысли о безвозвратно покинувших дом вещах Кристину не одолеют её. Свежевыпавший, нетронутый снег поскрипывает под ногами. Повернув за угол и дойдя до тамбура подсобки, Роза внезапно останавливается. На коврике перед дверью лежит какой-то непонятный предмет. Подойдя на шаг ближе, она видит не прозрачный веночек или какое-то своеобразное украшение, и сразу же ей вспоминаются Рождество и рождественский пост, наверное, потому что вокруг лежит белый снег. Елешь наклонившись, чтобы подобрать украшение, Она понимает, что сплетено оно из каштановых человечков. Они держат друг друга за руки и таким образом образуют круг. Роза вздрагивает и с опаской оглядывается. Вокруг, однако, не души. Все в саду, в том числе и старый каштан, покрыто свежевыпавшим девственным снегом, на котором нет никаких других следов, кроме ее собственных. Она снова осматривает веночек, осторожно поднимает его и входит в дом. Её столько раз спрашивали о каштановых человечках и их символике, что и не сосчитать. И никогда они не вызывали иных ассоциаций, кроме как с теми фигурками, что Кристине и Матильде каждый год кропотливо составляли за обеденным столом. Однако, когда, забыв снять промокшие кроссовки Хартунг бегом поднимается по лестнице на второй этаж и зовёт домработницу, её охватвыт какое-то другое. гораздо более неприятное чувство определить, которое она затрудняется. Роза находит девушку в пустой комнате Кристине. Она пылесосит ковры в тех местах, где прежде стояли коробки и мебель дочери. Элис испуганно оглядывается, когда Роза выключает пылесос и показывает ей веночек. Элис: "Кто это принёс?" говорит она по-английски. "Как он здесь очутился?" Домработница смотрит на неё с недоумением. Она не видела никакого веночка и не знает, никак он учутился перед дверью подсобки, никто его принёс. Элис, это важно. Роза повторяет свои вопросы, настаивая, что девушка видела, кто принёс подарок, но сбитая с толку домработница никого, кроме приезжавших за вещами грузчиков, с тех пор, как хозяйка уехала, не замечала. И только когда на глазах девушки появляются слёзы, до Розы доходит, что у неё действительно нет ответа на её вопросы. Элис, простите. Простите. Я могу позвонить в полицию. Вы хотите, чтобы я вызвала полицию? Роза рассматривает веночек, который положила на пол, чтобы обнять всхлипывающую девушку. Его составляют пять каштановых человечков, соединённых между собой стальной проволокой. Они похожи на фигурки, которые ей показывали полицейские, но теперь Хартунг замечает, что две из них по размеру больше остальных. будто бы они родители. Каштановые родители держат за руки маленьких каштановых детишек, и все вместе они составляют кружащуюся в круговом танце каштановую семью. И тут роза сияет. Она узнаёт веночек и догадывается, почему он оказался именно у её дома, почему этот подарок предназначается именно ей. Она помнит, когда впервые увидела его, кто приподнёс его ей, и главное, почему. Она помнит всё ясно и чётко, хотя мозг её всё ещё отказывается признавать, что догадка её верна. Не может же быть, чтобы причина была именно в этом? Ведь эта история случилась так давно. Лучше вызвать полицию, Роза. Нет, не надо полицию. Со мной всё в порядке. Роза освобождается из объятий Элизабет Эллис. Магдавения спустя она уже бежит к машине и уезжает. Её никак не оставляет ощущение, будто кто-то следит за ней. причём уже очень долгое время. Глава 104. Путь до центра города кажется ей неимоверно долгим, и преодолевает она его не без затруднений. Когда выпадает возможность, выезжает на соседнюю полосу, а на треугольной площади и в районе Королевского сада даже проскакивает перекрёсток на красный свет. В голове у неё теснятся воспоминания. Что-то она помнит хорошо, что-то смутно и отрывками. Такое ощущение, что все они должны собраться у неё в голове, чтобы появилась возможность составить цельную картину. Подъехав к министерству, Роза решает припарковаться так, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ей удаётся найти свободное место на парковке, и она бегом мчится к заднему входу, и вдруг вспоминает, что позабыла пропуск. Однако охранник узнаёт её и пропускает в здание. Лю, мне нужна твоя помощь. В министерском кабинете её секретарь проводит встречу с двумя молодыми девушками-юристами, как помнит Роза, только недавно принятыми на работу. Лёша Лямлина появлением министра, а её собеседницы за столом замолкают. "Так, да, конечно, мы поговорим позже". Лёу прощается с молодыми сотрудницами, и те, выходя из кабинета, с любопытством косятся на Розу, что и неудивительно. Ведь она как была в тренировочном костюме и грязных кроссовках, так и заявилась в таком одеянии в министерство. Что случилось? С тобой все окей? Приятно, конечно, почувствовать искреннюю озабоченность Лю. Но Рози сейчас не до этого. Где Фогель и Энгельс? Фогель сегодня не объявлялся. А у Энгельса совещание где-то здесь. В министерстве. Вызвать его? Нет, все равно. Думаю, мы сами разберемся. Да. «У нас ведь есть доступ к муниципальным архивам дел об изъятии детей и реестру временно замещающих семей». «Да? Ну зачем тебе это?» «Мне нужны сведения по делу одной приемной семьи. Оно заведено в местном совете от Схерреда. По-моему, в 86-м году, если не ошибаюсь». «Не уверена, что дела за те годы оцифрованы. А ты попробуй, ладно?» Лю явно ошарашена, и Розе становится ее жалко. — Лю, не спрашивай, зачем мне это надо, просто помоги. — Окей. Та садится за клавиатуру уже стоящего на столе ноутбука, и Роза смотрит на нее благодарным взглядом. Вводит свой логин на страничку архива местного совета от Схереда и получает доступ к материалам. Роза садится на стул и придвигается ближе, чтобы видеть монитор. Фамилия приемных родителей — Петерсон, — подсказывает она Лю. Они проживали в Одсхериде на Церковной улице 35. Отца звали Пауль, он школьный учитель, а мать Кирстен была художником по керамике. Пальцы Лю летают по клавиатуре, и на экране появляется запрос Розы. Нет, ничего нет. А у тебя их номера гражданской регистрации есть? Нет, номера не помню, но у них ещё до этого уже была приёмная дочь Роза Петерсон. Лю начинает набирать названный Розе номер. но вдруг останавливается и смотрит на нее. «Ну — Но ведь это же твой... — Да, ищи дальше. Я не могу сейчас говорить, о чем идет речь. Просто доверься мне. Люня уверенно кивает. Продолжает поиск и вскоре находят нужные данные. Приемная дочь Роза. Урожденная Юль Андерсон. Приемные родители Поуль и Кирстен Петерсон. Видит их регистрационные номера и поищет одно дело за 1986 год. Лёва заобновляет поиск, набирает их номера, но через несколько минут качает головой. За 86 ничего нет. Как я и говорил, оцифровка ещё не завершена, так что может посмотреть за восемьдесят седьмой или пятый. У нас в семье тогда появился мальчик и с ним его сестра. Как звали мальчика, или не знаю. Они недолго у нас пробыли, несколько недель или месяцев. Пока они обменивались репликами, Люв вела все данные и теперь внимательно вглядывается в монитор. Кажется, нашла. 80-й год. Токио-Беринг и его сестра-двойняшка Астрид. Роза видит на экране странички акта гражданского состояния с длинной сопроводиловкой. По допотопному шрифту можно догадаться, что изначально запись была сделана на пишущей машинке. Однако имена детей Розе ни о чём не говорят, как и упоминание, что они близнецы. Но она уверена, что именно их ей и надо разыскать. — Похоже, они провели у вас три месяца, а потом их поместили в другое место. — Куда именно? — Мне надо знать, что с ними произошло. Лю отодвигается от компьютера, чтобы Роза сама могла просмотреть странички журнала на экране. Хартунг внимательно читает. Три страницы мышенописного текста сотрудника отдела соцзащиты заставляют ее содрогнуться. По лицу текут слезы, к горлу подступает тошнота. Роза, что с тобой? Мне это не нравится. Может, Стейну позвонить? Или Роза качает головой. Она едва переводит дух, но всё же заставляет себя прочесть текст снова. Теперь для того, чтобы выяснить, что в нём самое главное для неё, понять, чего добивается от неё изготовитель каштанового веночка, на что хочет поддвигнуть её, или она уже опоздала. Неужели чудовищный смысл его послания в том, что всё произошло из-за того случая? и в наказание ей всю оставшуюся жизнь пребывать с этим ощущением. На сей раз Роза обращает внимание на каждую деталь и лихорадочно перебирает подробности, надеясь, что они подскажут, как ей действовать. И вот удача. Она видит название места, куда были помещены близнецы, и понимает, что ехать ей надо именно туда. Это должно быть там. Хартунг поднимается, стараясь запомнить указанный в журнале адрес. — Роза, расскажи, пожалуйста, в чем дело? Она не отвечает на вопрос Ли. На ее мобильник, оказывается, поступила СМС-ка со скрытого номера. Это эмодзи в виде приложенного к губам пальца. Понятно? Розе следует молчать. Если она не хочет потерять надежду все-таки узнать, что произошло с Кристиной. Глава 105. Валит плотный тяжелый снег... и расстилающийся перед сидящим за рулем Хессом белый ландшафт кажется бескрайним. На трассе, где в обе стороны курсировали снегочистительные машины, ехать было еще терпимо, но когда он свернул с Е-47 на шоссе к Вордингборгу, ему, чтобы не впаяться в идущие впереди автомобили, пришлось снизить скорость до черепашьих 20 км в час. На пути из Копенгагена через Зеландию Хесс позвонил в окружные отделы полиции, соответственно в Ризков и Ньюборк. Но как он и опасался, это ему не сильно помогло. Меньше всего информации он добыл по делу об убийстве в Ризкове в 2001 году. Та история приключилась 18 лет назад, и полицейские в Орхусе никак не могли взять в толк, какого дьявола он интересуется этим давнишним делом. Вот и отправили его звонить в три разные инстанции, пока наконец одна оперативница не жалилась над ним. и не поленилась заглянуть в дело. Она-то и поведала, что оно было признано висяком и по этой причине отправлено подальше от глаз начальства. Сама оперативница к делу отношения не имела, но согласилась зачитать отрывки из заключительной его части. К сожалению, ничего полезного для себя Хэс из этого не извлёк. Жертва, одинокая мать, попросила кого-то из знакомых присмотреть за годовалой дочкой. потому как пригласила на обед друга. Придя в оговоренное время, тот обнаружил ее лежащей на полу в гостиной с ножевыми ранениями, оказавшимися несовместимыми с жизнью. Двумя годами позже дело спустили на тормозах, а на самом деле положили под сукно за отсутствием подозреваемых и реальных следов преступника. По-иному обстояло дело с убийством в Нюборге в 2015 году. Жертвой оказалась мать трёхлетнего мальчика. Следствие по делу всё ещё продолжалось, поскольку отец ребёнка, бывший сожитель убитой, являлся основным подозреваемым и находился в Розовске, но скрывался от полиции, по-видимому, в Подтае. Предположительно, он совершил убийство как на почве ревности, так и из-за денег. Экс-сожитель был связан с рокерами. Версия местного инспектора уголовного розыска заключалась в том, что он следовал за бывшей подругой на машине и увидел, как она встречается с одним женатым профессиональным футболистом, с которым завела роман. На обратном пути её вынудили остановиться на обочине, после чего нанесли ей удар неустановленным орудием, которое, пройдя через левый глаз, поразило мозг. Хес и представить себе не мог, что бывший сожитель жертвы скрывающийся, вероятно, в Таиланде, каким-то образом причастен к убийствум, которые он сам расследовал. И поэтому спросил инспектора, не проходили ли по этому делу другие подозреваемые из окружения женщины, помимо близкого друга, бывшего сожителя и родственников. По словам собеседника, таковых не было. Я вообще хес почувствовал, что инспектор истолковал его вопрос как завуалированную критику в свой адрес, и оставил эту тему В заключение Марк решил опросить инспектора о предмете, висевшем на зеркале заднего вида в машине жертвы, однако начал издалека. Кто-нибудь из тех, кому ты показывал на допросах фото с места преступления, обратил внимание на наличие в машине предметов, вызвавших у них удивление. Вопрос инспектора явно поразил. Откуда ты знаешь? И почему спрашиваешь? Ты можешь ответить? Мать жертвы удивилась, что на зеркале заднего вида в машине жертвы висел каштановый человечек. Ей это показалось странным, поскольку у дочери с детства была аллергия на орехи. Инспектор не любил оставлять непрояснённые вопросы без ответа и не поленился попробовать разгадать загадку. На его запрос в детский сад сына убитой ему сообщили, что в последние несколько недель дети его группы изготавливали каштановых человечков. И можно предположить, что мать, несмотря на возможную аллергическую реакцию, сама поместила произведение сына в машине. Хесса аж передернула. Версия инспектора на первый взгляд казалась правдоподобной. Марк же ни на миг не усомнился в том, что она неверна. Ну кого, скажите на милость, может поразить каштановая фигурка в сентябре или октябре месяце? Да наверняка никого. Хессу показалось, что его вопрос вызвал у инспектора новую волну сомнений и самокритики, и поспешил погасить ее. Зачем разжигать страсти? Ведь речь-то идет всего лишь о версии. Не имея возможности дальше копаться в этих историях, здесь и сейчас Хесс поворачивает на юг в надежде переговорить с кем-нибудь о деле Мён 31 октября 1989 года. Мён, к счастью, находится в юрисдикции управления полицией округа в Ордингборге, Так что, по крайней мере, он не попадёт в снежный занос в самой глухой провинции. В то же время Хесс уже начинает жалеть, что затеял эту лабуду. По этой же причине он так до сих пор и не связался ни с Тулин, ни с Нюландером. Поднимаясь по скользким занесённым снегом ступеням ко входу в здание Ворденбургского отдела полиции, Маркс сильно сомневается, что ему сегодня вообще понадобится звонить им. Да, в аэропорту его посетило озарение, но потом он постепенно осознал, какую сложную задачу поставил перед собой. Даже если окажется, что терроризировал и убивал женщин в течение столь долгих лет один и тот же преступник, им потребуется минимум столько же времени, чтобы доказать это, сколько ему для того, чтобы эти злодеяния совершить. Если, конечно, его версия верна. В дежурке орденбургского отдела Хесс пересказывает уже ставшую привычной, придуманную им легенду объясняет, что сотрудничает с отделом по расследованию преступлений против личности Копенгагенского управления, и ему необходимо побеседовать с местным начальником. В отделе царит суета-сует по причине гололедицы на дорогах, где сегодня аварии случаются одна за другой. И все же находится одна добрая душа, которая подсказывает ему, где найти Бринка. Хесс входит в неприбранный офис открытого типа, где рыжий мужик лет это к 60 и с цент нервным со спинками на лице надевает пальто, продолжая разговор по телефону. Оставь свою хрень там, если она не заводится, я сейчас буду. Мужик завершает разговор и шагает к выходу, даже не делая попытки посторониться и пропустить Хесса. Могу ли я поговорить с Блинком? Я ухожу, так что придётся подождать до понедельника. Марк спешно достает свой полицейский жетон, но Бринк уже вышел в коридор, застегивая на ходу молнию парки. Это важно. У меня всего пара вопросов по одному делу и... Ясен перец, но у меня уикенд. Обратись в дежурку, уверен, они тебе помогут. Всего хорошего. Я с этим в дежурку обращаться не могу. Речь об одном убийстве на Мёне в 89-м году. Крупная фигура Бринка останавливается посреди коридора. Магдавения вон стоит спиной к незваному гостю, но когда поворачивается к нему, Хесу кажется, будто Бринку увидел перед собой привидение.